Фингер смотрел на ракету. Она постепенно уменьшалась в размерах, удаляясь от них. А все-таки она от них или они от нее? Фингер основательно продумал закон относительного движения. Он знал, что для них улетает ракета, для сидящих в ракете улетают они. И оба утверждения правильны, каждая для своего наблюдателя. Теперь каждый из спутников сделался самостоятельным небесным телом со своим собственным движением, траекторией полёта. На эти новые небесные тела распространялись все законы небесной механики. Летят они или стоят на месте? и Если летят, то куда? Вверх, вниз? Здесь не было ни верха ни низа. Ракета оставалось под ногами, значит, они летят вверх. Но сияющий шар Земли плыл в мировом пространстве над головой, значит, они летят на Землю, то есть падают вниз. А в отношении звезд... От миллионов далеких звезд они удалялись, к миллионам приближались под всевозможнейшими углами. Если же зажмуриться, то кажется, что вообще нет никакого движения. Равномерное и прямолинейное движение неотличимо от неподвижности, так кажется, утверждал Галилей. Сколько раз он продумывал это, летая теоретически еще в Стормер-Сити, и вот теперь, когда он в действительности находится среди звезд, он постигает на практике относительность движения. Телефоны молчат, люди слишком подавлены, ошеломлены, чтобы говорить человек и космос. Никогда еще не стояли они так близко лицом к лицу. Ничтожные пылинки мироздания они обладали всемогущим умом, умелыми руками, которые подняли их к звездам. Маленькие нелепые фигурки копошились в океане Вселенной. Это был мир вечного молчания, полный абсолютной тишины и холода. Здесь беззвучен громовой грохот всех ракетных дюз. Здесь нет ни ветров, ни облаков, ни дождей, ни туманов, ни перемен температуры, нет погоды, нет смены дня и ночи, времен года. И что удивительнее всего, Вселенная поражала не своей грандиозностью, а только необычайностью. Эфиролазам казалось, что они находятся в центре шара, окрашенного в глубокий черный цвет. Млечный путь опоясывал всю сферу, разделяя ее на две половины. Звезды, пылинки, крупинки сияли, немигая изумрудами, аметистами, алмазами, рубинами, топазами. Бледным холодным светом светились плеяды, четко выделявшиеся на темном фоне. Вверху виднелся земной шар, и возле него луна. Земля была на четверть затемнена. На освещенной стороне выделялись знакомые очертания Африки. Справа пылало солнце свет его был ослепительно ярок. Созвездия имели тот же самый знакомый земной вид. Также раскинулась по небу большая медведица. Такие же очертания, как с Земли, имели Кассиопея, Андромеда, Пегас, Персей, Орион. Однако здесь были сразу видны созвездия и южного, и северного полушарий Земли. «Сэр, не можете ли вы ущипнуть меня за руку?» — первым нарушил молчание Пинч, пользуясь своим телефоном. Скажите мне, это сон или действительность? Забавная действительность, сказал Генри. А мне кажется, что это не остроумный сон. Я не знаю, кто придумывает наши сны, или они сами придумываются, но только эта выдумка неудачна. Советую вам, мистер Пинч, придумать космос получше. Вы на этом хорошо можете заработать, сказала Амели. Эх, что сейчас делается на Пикадиллии. Вот там освещение, не космос Чита. Там ночью светлее, чем здесь днем. Амелия и Мадлен испуганно жались к обшивке ракеты. Обе кисло улыбались. «Потребуйте из кассы деньги обратно», — сказала Мадлен. «Хотя вы правы. Мне также не нравится этот космос, как вы его зовете. Странно, что название прекрасного мыла, которым я всегда моюсь, присвоили этому мрачному месту. Оно не стоит того». Правда, здесь очень много звезд, гораздо больше, чем на небе Земли. Нет, я не променяла бы этот космос на витрину парижского ювелира. И потом, здесь так пусто, неуютно, мертво. В этом я также согласна с вами. Рауль, черноглазый поэт, показал мне созвездия Ориона и Большой Медведицы. Других я не знаю. И вот теперь я смотрю на них, как на знакомых земляков, с которыми неожиданно встретилась в далеких краях. Милый Рауль, а у где ты? Знаешь ли ты, что твоя Мадлен в черной берлоге той самой медведицы, на которую ты мне указывал? Я так близка от нее, что могу пожать ей лапу.